К этому, начиная с того времени, стлась и культура вообще. Государство, правительство и государственные устройства нашего времени покоятся поэтому на совершенно другой основе, чем государство древних эпох, и в особенности той эпохи, в которую жил Платон. Как греки вообще были тогда чрезвычайно недовольны своим демократическим государственным строем и состоянием, порожденным этим строем, так и все философы осуждали демократии греческих государств, в которых имело место наказание генералов, о котором я сообщил вам, и тому подобные вещи. Можно было думать, что как раз при таком государственном строе больше всего будут заботиться о благе государства. Но на самом деле в греческих государствах господствовал произвол, который только на короткое время коррегировался выдающимися личностями, как, например, Аристидом, Фемистоклом и другими. Это состояние предшествовало гибели этого строя. Напротив, в наших государствах цель государства всеобщее благо, куда больше имманентно ему и проявляет свою силу, чем в античности. Законность, суды, государственный строй, народный дух так Прочны в самих себе, что принимать решения приходится только относительно вопросов и дел текущего момента. И можно даже задать вопрос, что остается зависимым, и зависимо ли вообще что-нибудь от отдельного лица. Править означает для нас поступать в действительном государстве согласно природе вещей. И так как для этого нужно сознание понятия предмета, то действительность приводит в согласие с понятием, а тем самым осуществляется идея. Из этого мы должны сделать вывод, что когда Платон говорит «философы должны править», Он этим разумеет определение всего положения вещей в государстве всеобщими принципами. Это требование гораздо больше осуществлено, правда, не во всех, но в большинстве современных государств, базисом которых служат в основе всеобщие принципы. Некоторые государства уже находятся на этой ступени – Другие борются за то, чтобы подняться на нее, но всеми признается, что такие принципы должны составлять субстанциональную сторону правления и правительства. Требования Платона таким образом по сути своей осуществлены, но то, что мы называем философией, Движение в сфере чистой мысли относится к форме, а последнее представляет собою нечто своеобразное. Однако отсутствие только этой формы не может мешать тому, чтобы всеобщая свобода, право было сделано принципом в государстве». Примером того, что может сделать философ на троне, был бы Марк Аврелий. Однако мы можем указать только частные его поступки, а Римская империя не сделалась благодаря ему лучшей. Напротив, Фридрих II справедливо был назван философическим королем, Он занимался вольфовской метафизикой и французской философией, сочинял стихи и был таким образом философом согласно воззрению его времени. Философия в этом смысле была, по-видимому, его частным делом, личной склонностью и не была связана с его королевскими функциями. Но он был философическим королем также и в том смысле, что он сделал для себя принципом во всех своих действиях и во всех своих учреждениях совершенно общую цель, блага, пользу своего государства, противопоставляя этот принцип договорам с другими государствами» партикулярным правам в своем собственном государстве, подчиняя их в себе и для себя всеобщей цели. Но так как позднее такое поведение государей стало чем-то обычным, то последующих государей не называют более философами, хотя... Тот же принцип продолжает руководить их действиями. Как и правительство, так и учреждения преимущественно зиждутся на этом принципе. Употребляя образное сравнение, Платон затем говорит в государстве о различии между состоянием, характеризуемым философской культурой, и состоянием, характеризуемым отсутствием философии. Он это выясняет пространно в замечательном и блестящем сравнении, пользуясь следующим образом. Представьте себе подземное обиталище, похожее на пещеру с длинным входом, открытым в сторону света. Обитатели этой пещеры прикованы к стене и не могут повернуть шею, так что их зрению доступна лишь задняя часть пещеры. На далеком расстоянии сзади них бросает свой свет сверху факел. В этом промежуточном пространстве находится наверху Дорога и вместе с тем низкая стена. А за этой стеной, лицом к свету, находятся люди, которые носят, поднимая их выше стены, всякого рода статуи людей и животных, похожие на куклы в театре марионеток. Эти люди то разговаривают друг с другом, то молчат. Люди, находящиеся в пещере, будучи прикованы к стене, могли бы видеть лишь тени, падающие на противоположную стену, и принимали бы эти тени за реальные существа, а то, что люди, носящие эти куклы, говорят между собою, до них доносилось бы лишь эхом и они считали бы эти отзвуки речами этих теней. Если бы случилось, что один из этих прикованных был бы освобожден и получил бы возможность поворачивать спину во все стороны, так что он теперь видел бы самые предметы, а не их тени, то он подумал бы, что то, что он теперь видит, представляет собой иллюзорные сновидения, а тени представляют собой истинную реальность. И если бы даже кто-нибудь извлек их из пещеры, в которой они были заключены, к свету, то они были бы ослеплены этим светом и ничего не видели бы, и ненавидели бы того, кто извлек их Свету, видя в нем человека, который отнял у них их истину и дал им взамен лишь бедствия и горе. Такого рода миф гармонирует со своеобразным характером платоновской философии, с ее стремлением провести различие между представлением человека о чувственном мире и его сознанием сверхчувственного. Об этом нам еще придется говорить в дальнейшем, а пока мы должны, во-вторых, рассмотреть, какова природа познания согласно Платону. Но этим мы уже приступаем к изложению самой философии Платона.